По капле, по словцу, по леденцу Из воздуха, из радиоэфира, по номерам, как шарики в лото Выкатываясь, едут по лицу и достигают остального мира И делают с ним что-нибудь не то, мои стихи Как цепь или греда, как бритые мальчишки в три ряда Вдоль плаца, по тревоге чрезвычайной, моей расставляются рукой Стоят и дышат молча, и всегда выигрывает кто-нибудь случайный Выигрывает кто-нибудь другой